Глава 95. -я. Духовный корень в 9 суней Ван Буоле атаковал слишком быстро, чтобы кто-то успел среагировать. Даже Хуан Гуи, стоящий рядом, успел только вздрогнуть, а Ван Буоле уже заломил обидчику палец. По всему телу высокого молодого человека волнами расходилась боль. «Ай, пусти!» – жалко закричал он. Ему ещё никогда не было так больно. Он неосознанно пытался как-то выгнуть руку и тело, чтобы пальцу не было так больно. Ван Буэлла хмыкнул. Он не пытался как-то выделиться или досадить другим, но этот парень по какой-то надуманной причине решил его оскорбить. Такое он не мог спустить. «Тебе лучше поторопиться! Остальные уже входят в мистический мир! Назови меня папочкой!» Практически прорычал Ван Буэлла. Молодой человек был белее простыни. Он очень не хотел вырваться, но у Ван Буэлэ была железная хватка. Заламленный палец при каждом движении отзывался сильной болью, поэтому он быстро перестал трепыхаться. Другие студенты во все глаза уставились на них. Резкое движение Ван Пуэлэ и отчаянно его поливого обидчика привлекли внимание даже студентов неподалеку от входа в мистический мир. В толпе поднялся Гомон. «Кто-то уже дерётся?» «Нетерпеливы! Мы ещё даже не в мистическом мире!» Возмущённые студенты из филиала Академии Белого Оленя побежали на ворочку своему товарищу. «Остановись!» «Я знаю его! Ван Булэ с Академии Эфира! Он совсем страх потерял!» Когда подошло подкрепление филиала Академии Белого Оленя, студенты Дао Академии Эфира, не желая показаться трусами, тоже вышли вперёд. У входа в мистический мир внезапно образовался затор. «Дао Академии Эфира и филиал собираются драться!» «Мне никогда не нравился филиал Академии Белого Оленя!» «Только и умеют, что отлизываться к ректорам и задирать нос перед остальными академиями!» «Ван Булэ, я за тебя!» «Ха-ха, <смех> ещё не успели открыть мистический мир, а Дау Академия уже цапывается! Не думал, что мы начнём прямо снаружи! Думаю, в мистическом мире будет ещё веселее!» Одни пытались провоцировать контингент других академий, а вторые просто кричали. Преподаватели недовольно посмотрели на своих подопечных. Старый доктор из Дау Академии эфира нахмырился и прокричал. «Довольно! Смотрю, у вас много свободного времени! Немедленно отправляйтесь в мистический мир!» Зрелый мужчина, сидевший рядом, был ректором филиала Академии Белого Оленя. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, а голос обрушился на студентов, как раскат грома. «Если кто-то будет драться, то можете забыть о мистическом мире!» Только после вмешательства двух ректоров смятица у входа в мистический мир наконец улеглась. Ван Буэлла сурово посмотрел на обидчика и отпустил палец. Лоб студента филиала Академии Белого Оленя покрылся испариной. Все ещё бледно он быстро нырнул в толпу. Оттуда он с ненавистью поглядывал на Ван Буэлэ, решив отомстить ему при встрече. Его собратья по Академии схватили его и потащили в мистический мир. Какой раздражающий взгляд! Этот парень хочет со мной поквитаться? Ван Буэлэ фыркнул и вместе с остальными двинулся к мистическому миру. Когда тысячи студентов вошли в Оазис, люди из четырёх Дао Академий, оставшиеся снаружи на публичной площади, начали корректировать духовную энергию. Рассеев ураган, они разошлись кто куда, кто-то отправился на поиски друзей и знакомых, некоторые хотели обсудить последние новости, другие медитировали в позе лотоса. Это место было достаточно открыть на короткое время. По достижении истинного дыхания человека выбрасывало из оазиса. После возвращения большинства студентов им требовалось открыть мистический мир ещё раз, чтобы могли выйти те, кому не повезло совершить прорыв культивации. Ректоры четырёх академий сидели рядом, Несмотря на дружелюбные улыбки, между ними буквально проскакивали искры соперничества. «Интересно, сколько студентов вернутся с духовным корнем восемь цуней?» «Предлагаю пари. Правила вы знаете?» «Согласен. У кого будет больше студентов с духовными корнями 8 соней та да у Академии победит!» Болтая и смеясь, ректоры сделали свои ставки. В куче были сложены пилюли, материи, дхармические артефакты. Не было ни одного похожего предмета, но все были крайне высокого качества. Обычно побеждала Дао Академия Белого Оленя. В этот раз старый доктор и ректор Дао Академии Святоречья выглядели уверенными в победе, вскоре ставки были сделаны, людям на площади оставалось только ждать. В деревне истинного дыхания тысячи студентов поражённо крутили головой. Местное небо отличалось от того, к чему они привыкли. Оно было совершенно невероятного цвета, к тому же ещё ярко сияло, словно его пересекали мириады радуг. Даже земля у них под ногами отличалась от той, что была в мире снаружи. Вместо песка здесь росла трава, вдалеке виднелись горные цепи, леса, реки. Ещё дальше, в центре деревни Истинного Дыхания, проглядывали размытые очертания гигантской горы. Только это была не гора в привычном смысле, а огромный осколок. «Деревня Истинного Дыхания! Я обязан заполучить духовный корень восемь цуней!» «Я мог попасть в Верхнюю Академию ещё два года назад, но мне хотелось дождаться открытия этого места. В этот раз у меня точно будет духовный корень в восемь Соней. Все были взбудоражены. Студенты понимали, какой редкий шанс им всем выпал. Если они используют его на все 100, то заложат серьёзный фундамент своей будущей культивации. Ван Боулэ почувствовал, как у него разгорячилась кровь. Оценив ситуацию, он заметил, что большинство побежали вперёд. Некоторые в одиночку, другие сбились в группы по 3-5 человек. Он уже хотел сам двинуться в путь, но тут люди вокруг него изумлённо закричали. «Гляньте на небо!» «Это же...» Эти крики побудили Ван Буэлэ тоже посмотреть на небо. По небу медленно шагала безликая фигура. Даже без лица по комплекции было понятно, что это был мужчина. Сама фигура была иллюзорной и размытой, но внутри неё Ван Буэлэ увидел нечто похожее на корень. Очень длинный, примерно в 9 суней. От этой фигуры исходило давление, которое потрясло всех студентов. Мужчина в небе шёл крайне неспешно, как король в собственном саду. Если прибавить к этому сильное давление, неудивительно, что он привлёк всеобщее внимание. Казалось, будто он надменно взирал на людей внизу. «Девять соней! Это духовный корень в 9 соней!» «Небеса! Не успели мы войти, как нам довелось увидеть легендарный духовный корень в 9 соней!» «Единственный на всю деревню истинного дыхания!» Все духовные корни не имеют лиц, пока не встретят предназначенного судьбой человека. Жаль, многие пытались, но никому не удалось выбрать в себя духовный корень в девять цуней». Молодые люди разочарованно провожали духовный корень взглядом, когда фигура растворилась в облаках и давление исчезло, а они, наконец, отвели глаза. Сердце Ван Буэлэ бешено стучало. Он знал, что человеческое тело могло выбрать только корень длиной восемь цуней. Прошествовавший по небу мужчина... Им можно было только любоваться, поглотить его никто не мог. После встречи с таким духовным корнем настрой студентов только вырос. Вскоре они разбрелись в разные стороны в поисках духовных корней. Чэнь Зе Хэн, Джо Ифань, и другие ушли. Ван Боулэ хотел предложить Думень отправиться на поиски вместе, но та уже ушла. Оставшись в одиночестве, он не стал терять времени даром и тоже отправился искать. Деревня истинного дыхания была огромной. Хоть сюда прибыло сразу 4000 студентов, разделившись, они потеряли остальных из виду. Вскоре подошёл к концу первый день. Некоторым счастливчикам повезло найти духовный корень в один цунь, предназначенный им судьбой. Большинство всё ещё искало свой. Если они находили их духовные корни длиной не в один цунь, то они не могли выбрать его. Корни в один цунь, не предназначенные им судьбой, или те, которые не выбирали их, тоже были бесполезны. «Мой духовный корень в один сунь! Где же ты?» Ван Буэлэ забрел в лес деревни истинного дыхания. С пачкой снеков в руке он удручённо осматривал окрестности. Он невольно начал задаваться вопросом, почему ему так не везло. За целый день он не повстречал ни одного духовного корня. Это тщение он расширил зону поисков с внешней зоны до области ближе к центру деревни. Ещё час Ван Буэлэ с кислой бродил по лесу. Когда уныние начало перерастать в раздражение... Он внезапно остановился и удивлённо посмотрел на иллюзорный силуэт без лица, неподвижно паривший под сенью огромного дерева. До его ушей донёсся таинственный смех.